Здравствуйте, ребята! Вот мы и снова встретились. У меня в моем лукошке много-много разных сказок. веселых и грустных, загадочных и таинственных, волшебных и поучительных. На то я и фея сказок. Героями сегодняшней сказки будут игрушки. Да-да, игрушки. Те самые, которыми вы так любите играть. Ведь у игрушек тоже есть своя жизнь. Они, как и вы, играют, дружат, ссорятся и мирятся. Принимайте товар. Есть кто? Сюда поднимайтесь, сюда несите. Вот новая партия. Все яркие, мягкие, пушистые. Да, ага, берите. Так, спасибо. Ну, кого вы нам тут сегодня привезли? Ой, какая красивая кукла! Как тебя зовут, Снеглазка? Я Анюта. У меня очень красивое платье, правда? Так, очень красивое. А это кто у нас такой? Котеночек. Какой пушистенький! Очень приятно! Я Мурчик! Привет! Я Динозаврик! Какой ты милый! А это кто такие в разноцветных штанишках? Это мы, тролли! Это меня потревожил. О, это розовая пантера. А вот и два зайчика. Так, один с бантиком на шее, а другой с рюкзаком за спиной. Здравствуйте, а вам нравится мой бант? Какой рюкзак у него красивый. А чего он первый здоровается? Запомни, ты после меня... Не ссорьтесь, отдыхайте, готовьтесь к приходу покупателей. Завтра вас будут выбирать. Ну все, хватит с меня. Завтра твоя очередь держать на спине эту тяжесть. Моя? Ну почему? Потому что я так сказал. И давай без вопросов. Сказано, сделано. Но я же не виноват, что тебе надели рюкзак, а мне бант. А вот и поменяемся. Это будет справедливо. Какая же это справедливость? Ты в два раза больше и сильнее меня. А я вот сейчас схвачу тебя за ухо. Да дёрну больно. Тогда увидим, кто из нас прав. Ребята, не ссорьтесь. Ты не прав, заяц с рюкзаком. <с кто ты такой, чтоб мне указывать? Я тролль в синих штанишках. Игрушка такая же, как и ты. Но в моей обязанности входит еще и следить за порядком. Тебе только покупателей отпугивать, а не за порядком следить. Я таких страшненьких игрушек никогда не видел. Может быть, мы и страшненькие, но дети нас любят. О, еще один уродец! Откуда вы такие? Ну ты, длинноухий, хочешь неприятностей? Сейчас ты их получишь. Попробуйте, если допрыгнете. С таким ростом вам только с муравьями бороться. Друзья мои, успокойтесь, не стоит портить себе настроение из-за какого-то рюкзака. А это еще что за чучело? Я не чучело, а динозаврик. Без тебя разберемся. Ой, мяу, какой грубый, а с такой симпатичный. А ты, котяра, не лезь, куда тебя не просят. Это, между прочим, всех касается. Ладно, не хочешь по-хорошему? Поговорим по-плохому! Ой-ой, ну что же сейчас будет? Не надо, динозаврик! Я надену рюкзак, только не деритесь! Вот уж нет! Я этого грубьяна проучу! Ну неужели мы будем уподобляться этому задире? И все решать, пуская вход кулаки? Он... Он ударил моего друга! Ударил? Ну, значит, извиниться! И никогда больше этого не сделает! Правда, Заяц? ха ха Какая трогательная речь! Ну, делать не больше нечего! Не вынуждай нас! Со всеми тебе одному не справиться. Котяра получил по заслугам. В следующий раз не будет вмешиваться, когда его не спрашивают. И не надо меня пугать. Я еще когда на фабрике жил, был самым смелым. Все игрушки меня боялись и уважали. Уважали? Интересно, за что? За силу. Мне подчинялись даже те, кто был в несколько раз больше меня. И это ты называешь уважение? Правильно в пословице говорится Сила есть, ума не надо Ой, что творится? Зачем ты толкнул динозаврика? Заяц, отойди, слышишь? Отойди Динозаврик, ты не сильно ушибся Подумаешь, головой стукнулся Вот у тебя ума поменьше будет Что следующий? Ну что ж, ты такой злой! Но тебя же никто не обижает! Еще бы! Обижать всех – это мое право! Ни у кого нет права делать другим больно! А у меня есть, потому что я самый сильный! Но обижать тех, кто слабее, жестоко! За волосы тебя оттаскать, что ли? Ой, ой ну я не сделала же тебе ничего плохого, слышь? Ну что, мне просто скучно! Мяу! Не трогай ее, она ведь девчонка. Опять ты котяра. Мало получил, сейчас добавлю. Ну ты, бандит, попробуй лучше сразиться со мной. С тобой нашел с кем тягаться. На твой бантик достаточно дунуть, чтобы ты упал. Получай! Зачем забросил его на верхнюю полку? Ай, ай-яй-яй, ай, ну ай. отпусти же мои волосы! Ты ну, слышишь, отпусти! Не трогай её, она же кукла! И что с того? Ладно, иди уже! Жожа, да Жуина, ты думаешь, что кулаками чего-нибудь добьёшься? Уже добился, вы меня боитесь, и это главное... Нет, главного у тебя никогда не будет! Чего же? Друзей, это вроде тебя, что ли? Больно надо, обойдусь. Мне и одному. Хорошо. Ну что, игрушки, с добрым утром? Уже пришли покупатели и хотят мальчику подарить котика а девочке – динозаврика. И еще у нас сегодня купят очень много игрушек. Готовьтесь. Друзья мои, я целый день наблюдал за детьми, и мне открылась одна тайна. Тайна? Какая? Тайна? Какая? расскажи! Интересно. Ни для кого из вас нет секрета в том, что мы все хотим поскорее стать подарками для детишек. Мы ждем этого момента с трепетом, и каждое утро думаем. Вот сегодня-то я обязательно кому-нибудь понравлюсь, и у меня появится друг. Но проходят дни, а кроме кукол никого не покупают. Знаете, почему? почему? Почему? Причина в зайце. Это он делает нас непривлекательными. Посмотрите, какими злыми становятся наши лица, когда мы ругаемся и деремся. Целый день мы только и думаем о том, как побороть зайца. Все эти мысли отражаются на наших лицах. А -а -а -а! Разве можем мы в эту минуту кому-нибудь понравиться? Разве захочет с нами кто-нибудь играть? Я вчера разговаривал с котиком и динозавром. Хотел договориться с ним, как можно отомстить зайцу. Но они сказали, что хоть он и обидел их, вовсе не сердятся. А наоборот, жалеют его, потому что он одинок, и сегодня их купили. Я понял. До тех пор, пока в голове у нас будет место гневу, грубости, желанию подраться, дети будут проходить мимо нас. В жизни не слышал более глупых слов. «А что это вы сегодня такие молчаливые? Не поучаете меня?» Или боитесь моих кулаков? Никто не хочет подраться. Эй, ты, Забияка, хочешь угодить в мусорное ведро? А это еще кто-то мяукает. Это я, Розовая Пантера. А просился? Получай. Отправляйся в мусорное ведро. А, а а выпусти меня, выпусти, здесь грязно и темно. Ха-ха. Тебе там и место, а завтра вместе с мусором будешь выброшен. Ох, всем спокойной ночи. Ну погодите, стоит мне только выбраться отсюда, я вам покажу. Ура! Зайца игрушкам стало легко и свободно Они дружно провели время Вместе играли, смеялись Тролли почистили свои штанишки, готовясь к утру Зайчик погладил бантик Но когда настало время для открытия магазина Тролли выпустили зайца из ведра Никто не знает, о чем он думал всю ночь, сидя в ведре О чем разговаривал с троллями Неизвестно ничего из того, что произошло с Зайцем. Но в следующую ночь он надел рюкзак и больше никогда никого не обижал. Как вы думаете, что произошло с Зайцем за ночь? Понял ли он свои ошибки? Будет он теперь кого-нибудь обижать? Я открою вам один секрет. Если хозяин игрушек добрый, послушный, и у него много друзей, то и его игрушки тоже добрые, послушные и дружат между собой. Подумайте об этом, ребята. А нам пришло время прощаться. До свидания.